Глава восемнадцатая Глубокой ночью приехали мы в пустынную местность. Урод и завели меня в нечто похожее на сарай. Я попыталась сопротивляться, но они с непонятной целью привязали меня к массивному стулу и ушли, закрыв дверь. Оставалось только кричать, что я тут же и сделала. Свой ор пересыпала ругательствами, в чем совершенство еще не достигла, зато имела возможность тренироваться. Я пользовалась этой возможностью на всю катушку, радуясь, что в мою глотку не ставили кляп. Орала я громко, но абсолютно напрасно. Никто в сарай не пришел, а голос постепенно осип. Другого оружия я не имела и пригорюнилась. Было неуютно на стуле, ужасно хотелось пить, есть и мучило любопытство. Неудержимо хотелось знать, сколько еще придется сидеть в этом сарае. Меня терзали подозрения, что урод из стюардесса уже не вернутся. Следовательно, рассчитывать приходилось на совершенно незнакомых людей. Всей душой я стремилась к той встрече и прикидывала, что могу для нее предпринять. Возможности были весьма ограничены». Впервые в жизни я пожалела. Отвратительно, что я стройна. Имея я вес подруги Гануси, через несколько дней похудела бы от голода и спокойно вылезла из веревок. Правда, Гануся всех убеждала, что голодом невозможно уменьшить объем. Но, говорят, в концлагерях толстые не водились. Поскольку голод мне ничем не был полезен, я решила не голодать, а выбираться на волю. Хорошенько раскачавшись на стуле, я рухнула на солому. Теперь я стояла на четвереньках и была способна к легкому передвижению. Впрочем, легкому неверное слово. Пробовали ли вы передвигаться на четвереньках со стулом на заднице? Если не пробовали, и не пытайтесь. Неудобно, сложно и зверски больно. Начнем с того, что ножки этого стула, будь он неладен, здорово тормозят продвижение, а перекладина норовит перерезать икры моих вполне сносных ног. Но самое неприятное — нет возможности пользоваться руками, в результате чего подбородок скользит по соломе. И вообще чумовое занятие, глупое и бесполезное. Не говоря уж о том, что сохранять женственность привязанным к заднице стулом практически невозможно. Впрочем, как и грацию и изящество. Но что было делать? Я — приличная девушка, непристойных пост не терплю даже в постели. Но надо же было как-то добраться до проклятой двери». Поэтому, презрев все условности, я упрямо ползла. Вскоре выяснилось, что ползти таким образом гораздо трудней, чем казалось вначале. Через каких-нибудь восемь метров я замертво рухнула, уткнувшись лицом в солому и окончательно заленилась. Жуя солому, я горевала. Видел бы Коля меня в такой позе, не думая, что я привлекательна. Впрочем, как знать, может, Коля был бы другого мнения». Воспоминания о Коле подействовали на меня тонизирующе. Я ощутила прилив новых сил и поползла. Дверь оказалась не заперта. Я узнала об этом, толкнув ее лбом. Но куда мне ползти? Кругом, куда ни глянь, лишь трава. К сожалению, в своей позе я могла наблюдать только линию горизонта. А как хотелось окинуть глазом просторы Франции. И не только просторы. Возникла потребность вернуть стул в исходное положение и осмотреться, нет ли жилых построек. После нескольких бесплодных попыток выяснилось, что подобная процедура абсурдна. Стул категорически не желал становиться на свои ноги. Он уже привык рассчитывать на мои и не собирался менять привычек. Пришлось ползти наугад. По счастью, мои экзерсисы со стулом растянули веревку. Она чуть сползла и заняла более удобное для меня положение». Руки получили свободу, еще не такую, чтобы я могла с их помощью освободиться, но достаточную для увеличения скорости передвижения. Я долго ползла, презрев боль в коленях и прочее неудобства. А неудобство было, как любит выражаться моя Гануся, зашибись. К вышеупомянутым коленям, которые стерлись до крови, могу прибавить вывихнутые, тоже избитые в кровь руки. И подбородок со щеками выглядели плачевно, не говоря уж о шее, которая не оправилась до сих пор. Как бездарно провожу время во Франции! Вдобавок ко всему невыносимо страдала я. Все чаще и чаще на меня нападала лень, хотелось принять удобную позу и заснуть, но я точно знала, что голод этого не позволит. И есть хотелось так сильно, что я порой принимала щипать густую траву. Кроме боли, злости и раздражения, одолевала удивление». Удивляло многое, особенно, почему я так долго ползу и все еще во Франции, а не в Сахаре, ведь любая из наших родных областей размером легко может соперничать с этой страной, а я все ползу, и нет никого на пути. Вымерли, что ли, французы? Рассвет я встретила, спускаясь с пригорка, который сделал мое продвижение со стулом на заднице особо мучительным. Было невыносимо больно ползти, плюнула бы давно на эту затею и легла бы на бок, спокойно себе умирать, как бы не мучитель надежда. Ничто не доставляет человеку по жизни столько мучений, как чертова эта надежда. Надежда — наш палач и сатрап. Разболталась веревка, руки мои освободились еще больше, и теперь, опираясь на них, я гораздо реже билась подбородком о землю. Это одновременно и дало мне надежду, что доберусь до людей, и обрекло на мучения» я ползла. Не могу описать своей радости, когда вдали показалась дорога. Это явно не была оживленная трасса, но и по слабенькому шоссе вполне могла проехать машина. Пусть только появится, а я уж найду средства ее остановить, чрезвычайно самоуверенно планировала я. После мысли такой окончательно разленилась. Даже на бок легла, насколько это было возможно, имея за спиной чертов стул. Лежать пришлось долго. Солнце простилось с горизонтом и смело двигалось в центр небосвода. Назревала жара. Я все лежала. Я была в трех шагах от отчаяния, когда услышала шум автомобиля. С невероятной прытью приняла я привычную позу и задвигалась на четвереньках так быстро, что поразилась сама. При особом желании это можно было даже бегом назвать. Бежала я на карачках, разумеется, но все же бежала. Мелькнула ужасная мысль. Видела бы все это моя изысканная бабуля. Мысль сильно мешала делу, поэтому я от нее избавилась. Таким образом бежала я вдоль дороги, изредка даже подпрыгивая и энергично совершая движение тем местом, к которому был привязан родной уже стул. Движения эти, по моему разумению, должны были сделать меня особо заметной. При этом я вопила так громко, как только могла, и вопила не что-нибудь а гимн революционеров и Франции, Марсельезу. Правда, по-русски, но старательно и выразительно. Несмотря на то, что голос мой осип и охрип, я иной раз брала столь высокие ноты, что вполне могла гордиться собой. Если учесть, что ползла я в короткой юбчонке, похожей на набедренную повязку, то можно представить, с каким изумлением смотрели на меня проезжающие мимо французы. Правда, сначала они на высокой скорости пролетели мимо, Это повергло меня в такое отчаяние, что я, наплевав на боль в руках, ногах, шее и горле, заскакала со стулом на заднице силой молодой гориллы, и звуки, которые я издавала, нетрудно представить, если речь зашла о горилле. И еще, ради полноты картины не стоит забывать о моих волосах. Длинные цвета спелой пшеницы, они спутались и придавали мне экзотический вид, думаю, все это изумительно сочеталось со стулом, сроднившимся с моей задницей. Слава Богу, она единственная осталась цела. Кстати, орала я уже не одну Марсельезу, а и мать вашу, и многое другое. Наверняка это выглядело зрелищно, потому что французы, проскочившие далеко, не поленились развернуться и устремились ко мне. Когда они дружным семейством в составе пяти человек высыпали из дешевенького для них пежо, я как раз покончила с Марсельезой и перешла к русской народной песне «Ударили Сеню Кастетом по умной его голове». Я так увлеклась вокалом, что порой забывала о танце. Да-да, ко всему я еще и пританцовывала, но иногда пыталась филонить. Правда, всякий раз быстро спохватывалась и компенсировала недостаток движений довольно высокими, если не забывать про стул, прыжками. Семейство было в восторге и разразилось дружными аплодисментами. Учуяв, что стою на верном пути, я грянула удалую, гоп со смыком «это буду я». Опус удостоился продолжительных оваций. Я поняла, что понравилось им, и могу обратиться с просьбой. Вот только не знала, каким образом разъяснить, что хочу избавиться от проклятой веревки, превратившей в сиамских близнецов нас со стулом. Из французского помнила я лишь «О-ля-ля» и «Па-де-де». Кстати, последнее весьма символично для нас со стулом, ведь «Па-де-де» в буквальном переводе с французского «танец с двоем». Пришлось заменить количеством качества. Я произнесла то, что знала, но несколько раз подряд, для убедительности. И снова сорвала овации. Семейство чувствовалось неплохо, проводит время. Меня это начало раздражать. Я опять попробовала вступить в контакт и объяснить, для чего так старалась. Попробовала и прозрела. Оказывается, не зная языка и не имея свободы рук, человек, по сути, лишается коммуникабельности. Точнее, коммуникабельность-то у меня была, да еще какая но плодов она не принесла. Глаза французов струили скуку и ожидание, и началось это с ними сразу же, как я перестала дрыгаться и вопить. Когда они окончательно приуныли, я пришла в ярость и стала зверем бросаться на них. Вот тут французы оттянулись по полной программе. Они то убегали, то возвращались и дразнили меня, как собаку. Я выдохлась, легла на бок и зарыдала. Французы отметили это событие сумасшедшими рукоплесканиями, бросили мне деньги и, шумно обмениваясь впечатлениями, погрузили свой дешевый «Пежо». На прощание уже из машины мне махали руками и посылали воздушные поцелуи. Это было ужасно. Это был полный провал. Я с ненавистью смотрела им след и ругала свою дырявую память. Она не хотела мне возвращать то, что я когда-то наивно доверила ей, пусть и в малом количестве. Каких-нибудь десять-двадцать французских слов, и я спасена, но память капризничала. Заслышав шум приближающегося автомобиля, я воспряла. Решила на этот раз не лениться, а скакать и орать энергичный, продуманней и спокойней, чтобы было видно, что я человек трезвый, интеллигентный и здравомыслящий. Исполняла лишь Марсельезу, но с огромным достоинством. Но и эти французы, очарованные моим выступлением, тронулись путь, осыпав меня деньгами. Третий автомобиль так быстро проехал мимо, что я даже стараться не стала. Стояла себе на четвереньках, провожая их грустным взглядом. И все же они задним ходом вернули свой «Ситроен» и минут пять не решались его покинуть. Открыв рты, испуганно наблюдали за мной из закрытых окон. Нервы мои уже изрядно подорвали предыдущие две семьи, поэтому этих я обругала отборнейшим русским матом. Натренировалась в сарае. Пока материлась, упрямо гоняла мысль по извилинам мозга и нашла-таки там французское слово. «Бульденеш!» — яростно завопила я. «Бульденеш!» — французы открыли окна. И меня понесло. На ум приходили слова одно за другим. «Мсье! Мсье!» — заходилась я в радостном крике, не забывая крутить задом, точнее, стулом. Двери Ситроена слегка приоткрылись. «Тужур! Банджур!» — что есть мочи орала я, не оставляя стула в покое. Толпа молодых людей высыпала из автомобиля. Их было четверо — симпатичных молодых парней. Охотно познакомилась бы с ними в любое другое время. Но в том виде, в котором была, попыталась бежать от позора, не жалея локтей и коленей. Голодная и измотанная, я готова была на все, но не утратила двух вещей. Достоинство и желание вызывать восхищение. В этом смысле ободранные щеки, колени и руки не помогали, а стул просто гадил. Дёрнул я от них на запредельной скорости, не забывайте о стуле, но молодые люди меня поймали и разглядывали с сочувствием. От их тепла я вспомнила целую фразу соотечественника Кисы Воробьянинова. «Мсье, жениман, шпаси жур!» — с чувством произнесла я, мучаясь совестью из-за того, что сильно преувеличиваю. Перевожу. «Господин, я не ел шесть дней». На самом деле я не ела всего второй день. Но французы, услышав, что я не ела шесть дней, пришли в жуткий ажиотаж. Самый сообразительный из них, крикнув «Эбьен», помчался к машине. Остальные ломанулись за ним. Чем только не кормили меня. Начали с мягчайшей французской булочки. Кормили с рук, как корову. Я стояла на четвереньках, жадно ела из симпатичных французских рук и ломала голову, как объяснить своим благодетелям, что веревку можно и развязать, что у нас в России принято есть своими руками. Не подозревая о моих страданиях, они радовались поеданию булки и приговаривали «Сава бьен! что, как выяснилось позже, равнозначно нашему все идет хорошо. Действительно хорошо, я не возражаю. В сравнении с тем, что было, даже отлично. Но лучшему нет предела. Даев булку, я призрела прочие сладости и, выругавшись по-русски, вспомнила, что прекрасно владею английским. И все пошло как по маслу. По-английски я объяснила, чего хочу, и французы невиданно удивились. Пришлось спросить, Что же вы думали, я привязала себя к стулу сама, дала обед не развязываться и чесанула на карачках гулять по Европе? И подумала, поразительно, как глупы эти французы. И еще бабуля моя утверждала, что любовники они превзойденные. Впрочем, возможно, бабуля права, но как это может мне сейчас пригодиться? Короче, в конце концов меня развязали. Я поднялась во весь свой немалый рост, явив при этом массу женских достоинств, Мои спасители только присвистнули. «О-ля-ля!» «Вот когда я поняла, что они не бросят меня в беде!» Поняла и возмутилась. «С чего вы взяли, что я сама себя привязала к стулу?» В ответ они выразили изумление. «Почему я не перегрызла веревку, а так над собой издевалась?» «Действительно, почему?» Я обычная дура, они же приняли меня за изощренную мазохистку. Мои зубы действительно дотягивались до этой проклятой веревки, так почему я не сообразила ее перегрызть? Остается тешить себя надеждой, что мой склад ума предназначен исключительно для каких-то масштабных деяний. В следующий раз обязательно перегрызу веревку, успокоила я своих французских спасителей».